глава 3 на той самой поляне где еще недавно локи беседовал с максом картина почти не изменилась Локи все так же выседал на стуле и пил свое любимое вино куря при этом сигару На небе светило солнце и только одна перемена никак не могла вписаться в общую картину вокруг сидевшего хранителя ходил посланник в полностью закрытой мужской броне. Вот только изредка движения этого посланника в полной копии брони Макса не были похожи на мужские. Наконец, после нескольких десятков кругов, фигура остановилась, и шлем исчез, обнажив недовольное лицо эмилии Она произнесла голосом Макса. «Ну что?» «Все так же плохо», — лаконично заметил Локи, даже не посмотрев в ее сторону. «Ты издеваешься?» — буркнула уставшая девушка. «Я уже больше тысячи кругов намотала». «Не намотала, а намотал». Педантично поправил ее Локи. «Будешь ходить до тех пор, пока не получится идеально». «Это невозможно», — обреченно произнесла Эмилия голосом Макса. «Какая у тебя сейчас сила в спектре?» — прикрыв глаза, безразлично спросил Локи. «1547», — с подозрением, глядя на Локи, ответила она. «А было», — не меняя интонацию спросил Локи, но тут же сама ответил. «Меньше трехсот. Вот это действительно невозможно, но ведь произошло...» а ты тут жалуешься на такие мелочи. Давай, тренируйся». «Издеваешься?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнесла Эмилия. «Если хочешь стать хранителем и при этом не попасть обратно к Дереку, делай все, как я тебе сказал. Или ты уже передумала?» Ехидно спросил Локи, приоткрыв один глаз. «Это какой-то бред», удрученно заявила девушка, продолжив движение. «Ведь все равно не успею». «Они прибудут только месяца через три, так что успеешь», уверенно сказал Локи, закрыв глаз. «Аура, магическая сила, доспех и остальные параметры у тебя сейчас абсолютно такие же, как и у Максима. Только твои движения и привычка говорить в женском роде все портят. Так что вперед тренироваться!» «Если бы я еще знала то и знал, зачем все это надо!» Ворчливо произнесла Эмилия, скрывая лицо шлемом и продолжая пытаться изобразить мужскую походку. Причем не просто походку, а копию Макса. «Тебе какая разница?» – иронично произнес Локи. Разве ты не хочешь разрушить отношения между ним и твоими конкурентками? Обе они будут здесь. Я это и так бы сделал... сделал... без этих сложностей». Фыркнув, ответила с заминкой Эмилия. «Уверена?» – насмешливо произнес Локи. «В отличие от тебя, они с ним не ругались и не расставались». «Невелика проблема», – буркнула Эмилия. «У тебя там что, и и уснул?» – недовольно спросил Локи. «Что за женские фырки и бурчания? Говори нормально, как мужик». «Вот же пристал». — обреченно произнесла Эмилия, но тут же громко добавила. «Да, братан. Опять своевольничаем?» — поморщился Солоки. «Давай без этих твоих идей. Просто делай все, что подсказывает твой ИИ. Все данные я тебе скинул». Недовольно объяснил он, после чего в приказном тоне добавил. «И вообще, я еще не слышу рассказа. Я переспал с Эльзой в матриархальном мире по ее желанию». Обреченно продолжил рассказывать эмилия историю приключений Макса, при этом мысленно удивляясь, чего это так на него всякие сучки прыгают. И чего они в нем нашли. При этом о себя она, естественно, так не думала. Локи же, прикрыв глаза, с благодушным и довольным видом слушал этот рассказ, и изредка поправляя интонацию Эмилии. Все-таки он не ошибся. Эта девчонка прекрасно подойдет на роль приманки. Ее актерский талант был заметен даже сейчас, после всего пары дней тренировок. Через три месяца ее от Макса никто не сможет отличить, но если она, конечно, не снимет доспех. Луки улыбнулся, предвкушая тот момент, когда Эмилия в образе Макса поссорится со всеми девками, а потом они узнают, кто именно их все это время динамил. Да, это будет просто незабываемое зрелище. Правда, Эмилию еще нужно будет дожить до этого момента, ну да, это уже ее проблемы. Жаль только демоны не оценят шутки эти Мэри вообще плохо различают мужской пол и женский у людей». «Эх, такой сюрприз испоганит». «Жаль, нельзя их убить до того, как проявит себя шпион из Дасков, а то всю картину портят». От этой мысли Локи поморщился, но тут же улыбнулся. «Обменять шпиона на Эмилию – просто идеальный вариант. А главное, Дереку некуда деваться. Придется согласиться. Идеальный план». «Хорошо, что этот параноик редко когда допускает своих девяток на уровень хранителя». Такую талантливую девочку прошляпил. Максим «При переносе я потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил, что сижу посреди леса на стуле и, главное, полностью голым». «Хм, Зак, Локи нужна была твоя броня», — бургнул он, «так что теперь мы без дронов и доспеха». «То есть ты просто так отдал ему на нитов?» — с легким безразличием спросил я сейчас на то меня почему-то мало беспокоил этот вопрос. Это было, конечно, неприятно, но зато рядом нет этого кадра, что уже является хорошей новостью. Но больше всего меня волновал вопрос совсем к другому существу. Кое-кто решил, видимо, что может использовать меня, как ей вздумается. Это же надо было быть настолько наглой, чтобы вломиться ко мне в мозги и внушить мне фразы, которые я должен говорить Локи, да еще и без моего спроса. Чувствую, у меня будет очень серьезный разговор с Мэй. «Не спорю, все получилось идеально, но можно было и посвятить меня в этот план заранее, а не постфактум». «Кстати, кстати, а отчего я откладываю?» «Все равно вокруг не души, и это я уже без нанитов чувствую». «Он без моего согласия их забрал», — недовольно и расстроенно буркнул Зак. «Даже не сказал, зачем». «К сожалению, пока ты не стал хранителем, старшие по уровню на миссии могут использовать свой допуск к твоим системам управления нанитом и дронами». Зачем он это сделал, как раз я-то понимаю. Ничего сложного в ответе нет. Тут только один вариант, зачем ему понадобились мои наниты и дроны. Если он собрался изображать меня в том мире. То есть меня опять использует в темную в своих планах. Но это, впрочем, не новость. Но кое с кем я сейчас это очень подробно обсужу. Раздраженно и будучи рассерженным, подумал я, запуская заклинание перехода в свой внутренний мир. Разобраться с миром, куда я попал, всегда успею А вот высказать все, что думаю о одной хитрой особе, нужно немедленно В этот раз переход прошел еще быстрее, чем раньше Я даже не успел заметить сам процесс перехода А вот то, что увидел, выбило меня из скали Вместо обычного места силы, к которому я уже привык Меня встретил маленький мир Обширная поляна, небольшой коттеджик на берегу пруда И незнакомая девушка с темными волосами, карими глазами и диадемой на голове Она сидела на чем-то непонятном в своем воздушном платье с золотой окантовкой и красными вставками. При этом в ее глазах была вселенская скорбь и печаль. А на ее коленях сидела кошка, в которой я без труда узнал воплощение своей силы воды. «Так, и что тут происходит?» Прокашлялся я, с удивлением обнаружив, что могу тут говорить. «Что за ерунда?» «Прости», — грустно заявила девушка, в которой я уже узнал Мэй, только изрядно повзрослевшую. «Что происходит?» «Устало» спросил я. «Сердиться на такую милоту и виноватый вид я не смог, да и слишком все эти изменения меня изумили. Просто я решила, что можно уже немного тебе помочь». Тяжело вздохнув и виновато опустив взор, произнесла Мэй. «Угу, ей еще осталось только ножкой пошаркать для полноты образа». «А подробнее можно?» Пытаясь привести свои мысли в порядок, потер я виски пальцами. «Это не твой внутренний мир в полном понимании этого слова». «Точнее, это он, но только в самом начале». Сбивчиво попыталась объяснить мне Мэй. «Как бы пояснить...» При этом она смешно наморщила лоб и поднесла пальчик к своему рту. «Это верхний слой твоего внутреннего мира. Тут мы сможем общаться, и при этом твоя сила не нанесет тебе вреда, но ее присутствие будет минимальным». «А что это вокруг?» «Обвел я рукой все, что нас окружало». «Это всего лишь материальная иллюзия мира», довольно словно хвастаясь, ответила она. «Хм, допустим, но кто тогда ты?» Прищурившись, спросил я. «И что ты делаешь в моем внутреннем мире?» «Это не так просто объяснить, как кажется», задумчиво ответила Мэй, после чего с надеждой в голосе произнесла. «Может, ты лучше дождешься и спросишь у старика?» «Почему?» – удивился я. «Ну, просто он сможет лучше все пояснить», невинно улыбнувшись, ответила она. «И все-таки», – настаивал я. «Я не знаю, как это доступно пояснить с помощью слов». Печально опустив плечи, ответила она. «А показать пока еще не могу». «Показать?» «После того, как наше сознание соприкоснуться, я смогу тебе передавать информацию с помощью образов», ответила Мэй. «Словами у меня получается плохо. Ты можешь понять не то, что на самом деле...» «Пожалуйста, дождись ответов старика». «Ладно», тяжело вздохнув, согласился я, но в основном потому, что об этом же просила Алиса, что сейчас находилась как бы рядом, но при этом далеко. Я ощущал ее только чувствами, и то весьма отдаленно. Но вот чего я ждать не буду, так это объяснение насчет Локи. Что за игры? Зачем ты влезла ко мне в воспоминания и более того, в разум? Из-за тебя я ввел себя как наивный дурак». «Ты ошибаешься», — неожиданно резко возразила она, недовольно фыркнув. «Он бы все равно тебя обвел вокруг пальца. Не так, так по-другому. Зато теперь он уверен, что ты наивный простак, и тебя можно использовать как угодно». «Угу. А заодно кто-то выиграл какую-то игру», — упрекнул я Мэй. «Ну, там не все так просто», – неуверенно произнесла Мэй, смутившись и при этом принявшись накручивать волосы на свой пальчик. Но этот бонус был весьма приятен. «Бонус с риском потерять свою силу?» – иронично спросил я. «Хотя до сих пор не могу понять, как с помощью имени можно забрать силу». «Пф, нельзя, конечно», – фыркнула презрительно Мэй. «Это он просто попугать решил. Хотя заблокировать на время, наверное, можно. Вот только одного имени для этого мало». «Вот и я думаю, что-то тут не так. Значит, это был просто обман. Но даже заблокировать уже немало», задумавшись, произнес я. «Это же Локи», прокомментировала Мэй, словно это само собой разумеется. «Он через каждое слово врет». «В любом случае, что случилось, уже случилось. Но на будущее, чтобы такого больше не было», с угрозой в голосе произнес я. «Или мне ставить защиту и против тебя?» «Ты уже поставил», обвиняюще и обиженно заявила она. «Поставил», согласился я. «Но это пока лишь мера предосторожности, но я ее могу усилить». «Я больше так не буду», — шмыгнув носом, чуть не плача, виновато произнесла май «Посмотрим», — пробурчал я, стараясь не смотреть в ее сторону. Она явно играла с моими чувствами своей реакции. Чересчур это все смотрелось умилительно и так, чтобы я не мог злиться. «Ну вот, я во всем виновата», — обреченно сказала она, опустив плечи. «Мэй плохая, я знаю». «А это что еще за самобичевание?» — удивился я. «Очередной спектакль или нет?» Но увидел, что еще чуть-чуть, и она реально заплачет. При этом на меня укоризненно смотрела кошка, а также ощущалась Алиса. «Они что тут все, сговорились? Собственные мои силы обижаются на меня? Жесть!» «Ладно, успокойся, ты не виновата во всем». Попытался я остановить этот процесс, но было уже поздно. мы заплакала. «Вот знают же женщины наше слабое место». Раздраженно подумал я. «Все, перестань, ты неплохая, и я тебе простил. Слышишь?» «Да», — продолжая плакать, ответила она. Тяжело вздохнув и подумав о том, что совершаю явную глупость, я подошел и обнял ее, прижав к себе. «Но не могу я видеть женские слезы. Хотя и понимаю, что это просто игра на моих эмоциях». Погладив ее по голове, я приговаривал. «Ну все, все, успокойся. Все уже хорошо, и никто тебя ни в чем не винит». Именно в этот момент произошло то, чего явно не ожидала Мэй, ну а я и подавно. Меня словно обухом по голове ударило. Это было настолько шокирующим, что я застыл на месте не в силах пошевелиться. Весь коктейль ощущений, чувств, отголоски мыслей и образов – все это накрыло мой разум. С огромным трудом мне удалось вынырнуть из всех этих эмоций, что обрушились на меня со стороны Мэй. Но главное я четко осознал – эта девушка скорее покончит с собой, чем причинит мне вред. Ее существование в этом мире полностью зависело только от меня и больше ни от кого. Потому тот барьер, что я поставил, очень сильно ударил по ней. Я даже не знаю, с чем сравнить. Пожалуй, это если бы между матерью и маленьким ребенком поставили огромную стеклянную стену и сказали, что так теперь будет всегда. Поэтому для Мэй это было трагедией. «Ты меня не простил!» Отстранившись от меня, обвинительно произнесла она, гневно сверкая глазами. «А ты играла моими чувствами!» Улыбнувшись, ответил я, при этом снимая защиту от нее. «Спасибо!» – искренне поблагодарила она и опять расплакалась, прижавшись ко мне. «Расстроишь – плачет, обрадуешь – тоже плачет!» – иронично произнес я. «Вам, девушкам, не угодишь!» «Дурак!» – легонько ударив меня кулачком, заявила Мэй, при этом отстранившись от меня. «Кстати, а что это сейчас было?» – спросил я. «Это слишком рано произошло!» – резко став серьезной, произнесла она. «Слишком рано. Твой разум еще не готов к такому». «И что теперь?» – растерянно спросил я. «Надеюсь, ничего плохого», – неуверенно ответила она и тут же вскинулась. «Тебе срочно надо в реальность, иначе твое тело не выдержит». «Опять будешь толкаться?» – усмехнулся я. «Нет», – уверенно произнесла она. «В этот раз ты должен все сделать сам». Я задумчиво посмотрел на ее решительный вид и, осознав, что она явно не шутит, настроился на обратную дорогу. «Все-таки обучение у старика не прошло зря». «Я знал, что мне делать». Потянувшись к своему телу, обнаружил крайнее истощение и, главное, почти смерть. «Обалдеть! Вот это побочные эффекты!» Но тут же ощутил беспокойство и озабоченность Алисы. «Собственно, а почему бы и нет? Хуже точно не будет». Так что, обратившись к ней, я ощутил зеленое свечение вокруг себя и силу жизни, что словно дыхание смерти прошлась вокруг моего тела, втягивая жизненные силы отовсюду в мое уже почти мертвое тело. Наниты тут же бросились активно помогать восстанавливать все, что можно и нельзя. Убедившись, что моему телу уже ничего не угрожает, я устало прикрыл глаза. «Мне так сильно хотелось спать, что сил просто не было». Мне снилось, как меня окружают твари альбов, их становилось все больше и больше. А я один в обычных доспехах и почему-то с бородой. Сражаться уже не было сил, но твари все пребывали и пребывали. Окончательно потеряв силу и желание сражаться, я упал на колени, обреченно глядя перед собой. И тут с неба на землю опустился мягкий синий свет, что ослепил меня своим сиянием. Прямо посреди твари появилась легкая, почти невесомая фигура девушки с развивающимися синими волосами и такими же глазами. Одетая в почти невесомое платье, она босиком шла прямо ко мне по земле, а все твари словно замедлились до скорости улитки. Ее телое лицо окутывал синий узор, тонкой сеткой проходя по всему телу. Она подошла ко мне и, взглянув мне прямо в глаза своим нежным взором, приложила к моей груди свою руку. Тепло ее руки разошлось по всему телу, подарив мне прилив какой-то незабываемой и неизвестной силы. Проснулся я резко и сразу. Обычно сны редко так запоминаются ярко и четко, но это стал исключением. Я помнил все вплоть до мелочей, как будто это было в реальности, а не всего лишь сон. Встряхнувшись, только тут обнаружил, что нахожусь явно не на поляне. Деревянный потолок об этом явственно говорит. Приподнявшись и сев, я осмотрелся. Это была небольшая комната с жалким подобием печки в углу, с весьма бедным убранством и просто сумасшедшим бардаком везде. Тут явно уже лет десять никто уборку не делал. Но при этом вся эта обстановка мне что-то напоминала, что-то знакомое. за где я и что случилось?» «Извини, но ничем помочь не могу», – воршливо произнес Зак. После неконтролируемого всплеска энергии неизвестного происхождения ты отключился, а у меня выросло напряжение до критического значения, так что пришлось уйти на перезагрузку. Я пришел в себя только на пару минут раньше тебя. Более того, часть нанитов до сих пор на восстановлении. Ух ты, вот это сходил в гости к Мэйн называется. М да и что там произошло? Пока что не тянет узнавать. Пожалуй, пока не поговорил со стариком, я больше во внутренний мир не ногой А то чувствую, ничем хорошим это не закончится. «Уровень твоего спектра повысился на 300 единиц!» — удивленно произнес Зак. «Ну, хоть что-то приятное». «Ладно, пора смотреть, что тут и как». Поднявшись, я обнаружил, что по-прежнему гол. Что, впрочем, не удивительно «Зак, а создать новых нанитов для доспеха мы можем?» «Если будут ресурсы, то да», — уверенно ответил он. «На данный момент ничем помочь не могу». «Ясно. Значит, будем использовать то, что есть». «О, кстати...» Тут я заметил сложенную рядом со мной одежду. Хотя слово «одежда» для этих тряпок слишком громкое название. Но чтобы прикрыть наготу, пойдет. Нацепив на себя это подобие одежды, я вышел из хибары. Другого слова не было. Она, кстати, еще и покосившаяся была. Осмотрелся и обнаружил, что вокруг лес. о я точно тут уже был. Бросив взгляд вправо, увидел, как, привалившись спиной к дереву, стоит знакомая лысая фигура с посохом в руках и длиннющей серой бородой. «Отшельник Гардий. Однако давненько не виделись». Судя по позе, он медитировал. «Возникает вопрос, а что я тут делаю и какая у меня легенда?» «Зак, данных нет», — буркнул он. «Ясно, что ничего не ясно. Значит, будем действовать от ситуации. Одно радует, все языки этого мира мне уже известны, а то Локи вообще ничего не передавал. Что ж, пошел я здороваться». Интересно, а как они потом разрулили ситуацию и почему он опять живет отшельником?